Глава 4. Первую ночь в Сент-Пьере Эдриан провел в гостинице решелье той самой, что находилась рядом с госпиталем. Он чувствовал себя измотанным после скачки с раненым юношей и потому не испытывал желания спешить в канцелярию и извещать о своем прибытии. Приступать к обязанностям лучше бодрым. Тем более, что у нового интенданта жандармерии уже имелось первое дело, которое ему поручили еще в столице. Эдриану предстояло перепроверить обстоятельства смерти некой 18-летней Колет Долебон, гостивший этим летом в поместье у своей тетки в Уороне. Сообщалось, что девушка умерла от сердечного приступа во время утренней прогулки по саду. Причину смерти подтвердил местный доктор, месье Клемен де Пероль, с которым интендант уже имел неудовольствие познакомиться. Родные решили захоронить Колет в фамильном склепе. И за останками приехал ее отчим. Тело девушки забальзамировали, а внутренние органы разложили по специальным сосудам. В столице во время отпевания в церкви произошел скандал. Один из сосудов уронили, и он разбился. Внутри оказалась смесь из муки, зерен и крови. Церемонию пришлось остановить. Безутешный жених несчастный обратился в жандармерию. Он изначально не верил, что девушка могла умереть в столь цветущем возрасте, а после случившегося его подозрения только усилились. Мужчина предполагал, что родственники желали ей смерти, дабы не выплачивать богатого преданного, которое ей оставил умерший отец. Теперь после внезапной кончины Колет все имущество оставалось у них. Провели повторное вскрытие, но ни ядов, ни следов от смертельных ранений не нашли а вот в остальных сосудах тоже не было органов. Внутренности могли уничтожить с целью сокрытия факта отравления, но с той же вероятностью их могли использовать в магическом ритуале. И это уже привлекло внимание инкетеров из церкви 12-конечной звезды. Главой жандармерии совместно с первосвященником было принято решение перепроверить все факты и выяснить, замешана ли в деле магия. В этом и предстояло разобраться Эдриану. И если возникнет необходимость, вызвать инкетера из столицы. На ужин Эдриан в компании Чен отправился в таверну на углу. Местные то и дело бросали на них любопытствующие взгляды, и нельзя было сказать точно, кто из этой парочки привлекал больше внимания. Высокий статный блондин или его коренастый, темнокожий слуга? Эдриан чувствовал себя слишком измотанным, чтобы хоть как-то реагировать на окружающих. Еще в столице ему говорили, что он со своей внешностью будет сильно выделяться на юге, в Уороне. И пока что интендант не встретил ни одного человека со столь светлыми, как у него, волосами. Зато попадались похожие оттенком кожи на Ченвендо. Сказывался тот факт, что в Сент-Пьер приходило много кораблей из колоний. «Ты сегодня какой-то слишком хмурый, не похожа на тебя. Где твоя доброжелательная улыбка?» — поинтересовался Эдриан, когда они покинули таверну. Он подметил угрюмость камердинера еще в момент встречи около входа в гостиницу. Всегда улыбающийся и открытый к разговору Чин казался мрачнее кладбищенских сумерек. Чаще всего слуга сам все рассказывал, и интендант дал ему время. Но на этот раз он был мрачен дольше обычного. «Многое сегодня случилось, господин», — Панура отозвался слуга. «Ты имеешь в виду встречу с и ее братом и останки лошади на опушке?» «Да, господин», — Чинвинду тяжело вздохнул. «Там все покрыто гнилью». Эдриан остановился и нахмурился. Наверное, единственный в Луарии он знал секрет своего слуги, за который инкетеры могли отправить на костер их обоих. Чинвинду родился в семье бедарского жреца, мага по местным понятиям, и был благословлен тамошним божеством. Он умел входить в транс в любой момент. Ему не требовались ни благовония, ни курения, ни травяные настои. В таком состоянии Чинвинду мог видеть следы духов природы, остатки магии, призраков и все то, что не относилось к миру людей, находясь за гранью надежно охраняемой инкетерами двенадцати конечной звезды. Ты сейчас говоришь о том, что я подумал, Они неестественной гнили? Уточнил Эдриан. Чинвинду кивнул и виновато посмотрел на своего господина. Я вошел в транс, пока вы с госпожой занимались мальчиком. И что ты увидел конкретно? Останки покрывала гниль. Она текла по ним, как кровь. Много чьих-то следов, какого-то зверя. А еще? Слуга миг замешкался. Еще в лес тянулся след, но когда я пошел по нему, он быстро развеялся. Пошел по нему. Эдриан насторожился. А мадемуазель Стефани, ты ничего не рассказывал, надеюсь? Я сказал, что увидел кролика и хотел его подстрелить. Она сказала, что я слишком громко передвигаюсь и не так целюсь. Эдриан облегченно выдохнул. Значит, девушка не заметила ничего подозрительного. Ясно. Будь осторожен со своими хождениями. Ты ведь знаешь закон. Буду аккуратен, господин. Чинвинду виновато склонил голову. А что делать с тем, что я видел? Ведь это значит. Истоверны, разом вывалились несколько пьяниц. Они принялись горланить песню и толкать друг друга. Ничего. Эдриан тронулся с места и махнул рукой, чтобы камердинер следовал за ним. Пока ничего. Остаток вечера мужчины провели в гостинице. Чен Винду привел в порядок костюмы, а потом занялся обувью. Камердинер по-прежнему оставался молчаливым и хмурым. Эдриан чистил пистолет, расположившись в углу за столиком. Он думал о случившемся в лесу, предполагал, как произошло нападение на юношу, но не мог понять почему дикий зверь растерзал коня, а Лоранта не тронул. Размышлял, откуда взялись остатки магической энергии в виде гнили, и стоило ли написать об этом в церковь. Последнее интендант отмел сразу. Кроме показаний Чинвинду, к письму больше нечего было приложить. А это означало, что придется сдать камердинера Инкетера, а его природный дар — прямая дорога на ту сторону, но уже в качестве призрака. Придется раздобыть другие доказательства, прежде чем приглашать анкетера. Эдриан решил, что надо бы еще расспросить о случившемся юную мадемуазель. Вдруг Стефани поведает факты или обстоятельства, за которые можно будет зацепиться для дальнейшего расследования. Мужчина улыбнулся, вспомнив, как девушка направила на него пистолет. В тот момент в ее выразительных глазах решительность смешалась со страхом и осторожностью. Что бы ни говорил ее отец, она никогда не стреляла в людей. Эдриан знал это, потому что видел лица тех, кто нажимает спусковой крючок, наведя дуло на человека. Следующий день принес Сент-Пьер мелкий дождь, ветер и сплетни о приключениях в лесу детей графа. Весть о растерзанном коне уже разнесли по городу, и Эдриану оставалось лишь удивляться тому, с какой скоростью разлетаются новости. Вместе с Чинвинду он позавтракал в таверне потом вернулся в гостиницу, чтобы переодеться в форму. Бордового цвета мундир с золотистыми пуговицами, плащ в тон, бежевые брюки и высокие сапоги. Длинные волосы он собрал в низкий хвост, повязав черной лентой. До канцелярии Эдриан добрался пешком, так как здание располагалось на соседней улице. Оно было трехэтажным, с длинными шпилями, каждый из которых, казалось, протыкал небо, как швейная игла-ткань и украшенными витиеватым декором окнами. Первую половину дня Эдриан потратил на знакомство с другими чиновниками и личным составом. На всю провинцию приходилось четыре дознавателя, включая самого интенданта, и восемь жандармов. Поэтому частенько случалось прибегать к помощи городской стражи. Дознаватели являлись выходцами из местной обедневшей аристократии, которые, кроме наследуемого титула, до старой усадьбы больше ничем похвастаться не могли. И это в лучшем случае. Каждый из них надеялся на повышение, а потому они встретили нового начальника с толикой презрения и даже ненависти. Чего нельзя было сказать о жандармах, которые восприняли нового интенданта как своего? Эдриан смекнул, что причиной такой встречи служило отнюдь не его обаяние, а сословная вражда. Ведь жандармы происходили из буржуазии, того же сословия, что и новый интендант. Из числа дознавателей интенданту полагался заместитель. Предшественник порекомендовал Ажена де Фоле. На первый взгляд молодой мужчина не понравился Эдриану. Серые глаза изучали немую злобу, на губах застыла усмешка, а осанка была слишком горделивой. Эдриана беспокоила и то, что Ажену исполнилось 27. Он был на 4 года старше интенданта. Дознаватель Виконт по титулу в силу своего происхождения и опыта желал получить повышение, поэтому внезапный приезд моложавого служаки из столицы явно испортил ему планы. Недовольство сквозило в презрительном взгляде и холодном тоне. «Что ж, возможно, со временем придется назначить другого», размышлял Эдриан, не желая пока что рушить устои. «Год-два, станет ясно». Но когда они остались вдвоем и Ажен начал вводить его в курс текущих дел, Эдриан немного расслабился. «Свою работу он хорошо делает, хотя нрав у него не подарок», отметил интендант, когда дознаватель ушел, оставив его одного. «Как бы то ни было, он ценный кадр». После обеда разразилась настоящая буря, ветер чуть ли не сносил крыши домов, а дождь поливал город, словно из королевского корыта. В кабинете царила полутьма. Эдриану пришлось зажечь дополнительные свечи на канделябре, чтобы вернуться к бумагам. Среди текущих дел интенданта заинтересовали сообщения о растерзанных жертвах диких зверей. С начала лета произошло восемь нападений на людей и 14 на домашний скот. Тела несчастных подданных короны находили разорванными, а лица — сгрызенными, что затрудняло опознание. Головы двух умерших, молодого мужчины и девушки, вообще не нашли. Последним в стопке шел протокол о вчерашнем нападении на лошадь молодого господина Лорента де Монклара. Все события объединяла одна особенность — не нашлось живых свидетелей. Никто не видел зверя или стаи зверей, которые вели кровавую жатву на землях воарона. Молодой виконт Лорент, возможно, станет единственным свидетелем. Если выживет, конечно, и придёт в сознание. Отложив бумагу, Эдриан откинулся на спинку стула. Теперь после прочитанного, случившееся в лесу приняло серьёзный оборот. Вчера было совершено уже четырнадцатое нападение на скот. Вместе с людьми — двадцать второе. Странно, весьма странно, почему никто не предпринял никаких мер. Эдриан захотел обсудить происходящее с кем-либо из местных и вызвал к себе Анжена де Фоле. Заместитель небрежно присел на стул и нехотя выслушал вопросы. 22 нападения не так уж много для наших краев. отмахнулся он. «Не вижу ничего необычного». «А кто, по-вашему, совершает эти нападения? Волки и медведи, может, росомаха? Говорят, егеря встречали ее в Вуароне». Анжен цинично ухмыльнулся. Или лицо Анжена скривила циничная ухмылка. «Позвольте узнать, почему из всех дел вы решили задать мне вопрос о нападении диких зверей?» «Мне немного непонятно, почему вы бездействуете. Выходит суперинтенданту и губернатору все равно, что местных жителей поедают заживо в лесах. Или им не докладывают?» Анжен хмыкнул. «Сразу видно, что вы работали в Лармоне. Ни в столице, ни в ее округе не встретишь дикого зверья». А вот у нас в провинции дела обстоят несколько иначе. Он подался вперед. Нападение животных на людей — обычное дело, но мы не можем их игнорировать. Если случаев будет слишком много, придется устроить облаву. Также всегда существует вероятность распространения бешенства. А вот этого совсем не хотелось бы допустить. Эдриан внимательно выслушал старшего дознавателя, но так и не понял, что конкретно тот имел в виду. И? Это все статистика. К вышестоящим стоит обращаться, когда ситуация станет критичной. Анжан указал пальцем на бумаге восемь человек за три месяца это с начала лета. Он поиграл пальцами, будто что-то считал в уме две-три смерти в месяц обычное дело в вороне, а скотина на нее все время имеет виды дикое зверье. Пару раз бывало, что ее резали свои же пастухи. На вашем месте я бы вообще не стал обращать внимания на такую мелочь. «Крестьяне разберутся сами. Их проблемы суперинтенданта касаться не должны». Старший дознаватель улыбнулся, явно довольный собой. «А когда ситуация станет критичной?» Эдриан иронично улыбнулся. «Когда съедят ваших близких?» Анжан резко изменился в лице. «Не утрируйте, месье!» Процедил он. «Люди привыкли к подобного рода вещам. Смерть от дикого зверя здесь никого не пугает». Эдриан хмыкнул. Он мог бы поспорить, что местным, особенно тем, кому приходится день ото дня преодолевать расстояние между селениями через лес, было бы не по душе стать жертвой стаи волков или медведя. Но продолжать разговор не стал, так как не желал бесполезно тратить время. Вскоре, после непродолжительной беседы о других делах, Анжен ушел. Эдриан отложил бумаги и поднялся, чтобы размяться. Он снова подумал о нападениях диких зверей. И у него возник закономерный вопрос. Получается весной, когда звери особенно голодны, после зимы, нападений не было? Интендант посмотрел на улицу через окно Или в лесу, действительно, началась эпидемия бешенства. Тогда почему нападения происходят так скрытно? Почему нет ни одного свидетеля? А еще магическая гниль, о которой говорил Чин. Эдриан вновь захотел вызвать Ажана, но быстро передумал. «Ничего толкового или нового старший дознаватель ему не скажет. Скорее всего, ограничится язвительным упреком или чем-нибудь в духе. У нас в провинции свои порядки. Значит, лучше расспросить человека, сведущего в охоте и хорошо разбирающегося в здешних местах». Интендант развернулся, и взгляд его упал на корешок папки, который он привез с собой из столицы. «Дело Колет де Лебон». Его затрясло так, будто он стоял на пороге величайшего открытия века. «Нападения начались, когда в приехала Колет. прошептал Эдриан, интуитивно ощущая, что между умершей девушкой и нападениями зверей есть связь. На следующий день Эдриан вплотную занялся делом умершей девушки. Он еще раз перечитал материалы и решил, что первым, с кем стоило поговорить, был Климент де Пироль. Именно он проводил осмотр и скрытие тела Коля Далебон. Доктор вполне мог оказаться причастным к пропаже внутренних органов, однако интендант не любил делать скоропостижные выводы. «Врач не бродяга с улицы, в бега так быстро не подастся». Подумал он, понимая, что простая беседа без обвинений и давления могла бы пролить свет на это дело. В госпиталь Эдриан отправился после обеда, прихватив с собой папку с документами. Обычно к этому моменту врачи уже успевали обойти пациентов и сделать назначение. Но к огорчению интенданта Климента де Пироля на месте не оказалось, его вызвали к больному. Ремедистка предложила подождать в приёмной, поскольку доктор должен был скоро вернуться. «Что ж, а как чувствует себя молодой господин де Монклар?» — поинтересовался интендант о самочувствии Лоранта. Если юноша очнулся, то ему нужно задать вопросы о случившемся в лесу. Уже пришел себя? Нет, к сожалению, все еще без сознания. Девушка покачала головой. Месье, если желаете, можете проведать его. У него сейчас сестра, мадмуазель Стефани. Эдриан слегка улыбнулся, ощутив влияние интриганки судьбы. Тем не менее, он поддался ей и направился в палату.